тот же вечер Раймона Доната нашли. Вы, наверное, помните грот Галама на рыночной площади. А также, что каждый день на заходе солнца каноник собора Святого Поликарпа забирает из этого священного места приношения, которые туда были положены. Он кладет дары в большой мешок и относит их на общинную кухню, и вот почти всегда травы, хлебы, фрукты и тому подобное. Иногда бывает немного засолённой рыбы, порой немного копчёной свинины. Но лишь раз вечером того самого дня в пещере оказался столь щедрый дар, части разрубленной тушей, завёрнутой в окровавленную грубую матерью. Девясь такому изобилию, дежурный каноник сложил все куски в свой мешок, Вес этой ноши оказался настолько велик, что его пришлось скорее тащить по земле, чем нести всю дорогу до кухни. Кухонные челес страшно обрадовался. Господь в доброте своей щедро одарил своих верных слуг. Но когда первый сверток был развернут, радость сменилась с ужасом. Ибо мясо было человеческим. Обрубленная рука, согнутые в локти. Конечно, вызвали настоятеля, затем епископа и сына Ишаля. Заутренние все свертки были развернуты, и части тела Раймона Донат обнажены. Определив принадлежность тела, Роже де Дескалькан тотчас же послал за Пьером Жульеном, который по этой причине отсутствовал на заутренне. — А теперь, если вам будет угодно, задумайтесь о том, как повел себя мой патрон. Я не знаю, сообщили ли ему, зачем он понадобился сен шалю, но даже если он сам узнал об этом, только придя к святому поликарпу, он пренебрег мною, не уведомив меня об ужасной находке, сделанной там. Мне сказали по окончании службы, что сен Шалю потребовалась помощь Пьера Жульена, бы я не применил поинтересоваться, почему пустует его место на клиросе. Самому мне, однако, покидать обитель было запрещено. Я, посему, я лег в постель в состоянии крайнего беспокойства, от отчего не мог уснуть. Поднявшись во второй раз, я столкнулся с Пьером Жульеном перед обедней и сразу вслед за тем говорил с ним его келье. Он сказал, что расчлененное тело Раймона было обнаружено в пещере Галама, что глашатые разнесут эту весть по городу, чтобы найти свидетелей, которые могли видеть, как от останков избавлялись, что кому-нибудь придется донести эту весть до несчастной вдовы. — Может быть, вы могли бы это сделать, брат? — предложил Пьер Жульян. Он выглядел очень усталым больным. — При участии приходского священника или друзей каких-нибудь, родных, да, конечно. Я был слишком потрясен, чтобы возражать. — Где... где он? — У святого Поликарпа. Они пока отнесли его в склеп. У вдовы могут быть свои пожелания. — Помилуй нас, Боже! — пробормотал я, преклоняя колено. — Давно ли он... то есть останки свежие или... Пьер Жульен сглотнул и поморщился. — Брат, я правда не могу судить, — ответил он. — У меня недостаточно опыта в таких делах. — Затем он поднялся, и я вместе с ним. — Нужно вызвать Дюрана, — продолжал он. — Это я сделаю и сам. Я напишу также генеральному инквизитору и сообщу ему, что сатана по-прежнему среди нас. — Святая палата осаждена, но мы будем сражаться и одержим победу, ибо Господь — наше прибежище и наша сила. — Осаждена? — эхом переспросил я, не понимая, о чем он. Затем вдруг до меня дошло. Ах да, та же судьба, что постигла отца Августина, но убийцы другие отец те же самые. Твердо заявил он. Отец мой, Жордан, все еще в Каталонии, либо в лучшем случае на пути сюда. Жордан края явился лишь проводником злых сил. Но отец Августин, и его охраны были расчленены, чтобы. Скрыть отсутствие тела Жордана, смерть Раймона, — это другое дело. Это все одно и то же. Жертвоприношение на перекрестке дорог в точности тоже — это акт колдовства. Я бы поспорил с Пьером Жульеном, когда мне не опасался вызвать его гнев. Вместо того, боясь, как бы он не заговорил об Иоанне и ее подругах, я поспешно покинул его. Также поспешно покинул я обитель, и, зная, что Рикардо проживает в приходе церкви Святого Антония, я направил свои стопы к этой церкви, не переставая думать, каков же ответ, для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби. И, не доходя до церкви Святого Антония, я увидел на улице глашатые и остановился послушать. Несмотря на ранний час, он собрал вокруг себя солидную толпу, иные свешивались из окон своих спален, еще не продрав глаза, пытаясь расслышать страшные вести. Поскольку я многих знал и не имел желания изводить разговор, иначе я никогда бы не добрался до цели, я держался поодаль, лишь бы уловить, что говорит глашатый. Вести были таковы. Раймон Донат, городской нотарий, был найден в гроте Галама, разрубленном на куски. сен -э желал допросить исполнителей его злодеяния или любого, кому, может быть, случилось при этом присутствовать, или замывать обильные следы крови в последние два дня, или наблюдать, как большие матерчатые свертки помещают в грот Галама. Также сен -э -шаль хотел знать, кто из жителей недавно солил мясо или повидать их. Кроме того, Он хотел побеседовать с видевшими Раймона Доната не позднее трех дней тому назад, а если у кого пропала мантия или несколько мантий, то там немедленно следует донести Санышалю. Наказание за это злостное и кровавое преступление будет ужасным, а месть Господня будет еще более ужасной приказом Роже де Скалькана, королевского Санышаля Лозе. Прокричав свое сообщение, Глашатый ударил пятками в бока своей лошади и уехал. Воздух немедленно наполнился гулом голосов. Если б я промедлил, меня бы, наверное, заметили и засыпали вопросами, но я бежал, не дожидаясь, пока последнее слово слетит с уст Глашаты. Я бежал, как только он упомянул о солении мяса. Я бежал, но не к святому Антонию, а к святому Поликарпу, где потребовал пропустить меня в склеп. Там, среди гробниц, ризнь показал мне изуродованное тело Раймона. Я не стану осквернять эту рукопись описанием. Достаточно сказать, что тело было частично покрыто одеждой, бескровно и почти неузнаваемо. Помещенные в пустой каменный саркофаг без крышки, все части занимали каждое свое место, и от них сходил сильный запах рассола. — Труп засолили, — просипел я, сжимая нос и рот рукавом. — Да. А чем он был обернут? Где материя? — Он был завернут в куски четырех мантий, — глухо отвечал Ризничий через свой собственный рукав. И их забрался на шаль. А одежду с него не сняли, — промычал я, — думая вслух. Как вы, наверное, помните, с отцом Августина было наоборот. — А что сказал Санышаль? Он кого-нибудь подозревает? — Брат, я не ведаю. Я не присутствовал при осмотре останков. Поколебавшись, с осторожно поинтересовался, скоро ли Рикардо пришлет за телом. Его нужно похоронить, брат, Моухи. Да, я займусь этим как можно скорее. Поблагодарив его, я ушел но направился не к дому Рикарды. Таким образом, мне кажется, я не исполнил своего перед ней долго, но нужно признаться, что другая женщина царила в моем сердце, уме в тот день. Я поступил жестоко, предоставив несчастной Рикарде услышать об ужасной судьбе, постигшей ее мужа, отглашатые на улице, а не из уст страдающего друга, И я пошел прямиком в палату, где мне отпер дверь брат Люций. Хьерр Жульен был в своей комнате. Говоря с Дюраном Фогассе, я слышал их голоса. Брат Люци, показавшийся мне более бесплотным, чем когда-либо, посмотрел на меня, моргая, как сова при свете солнца. Я спросил, помнит ли он свою последнюю встречу с Раймоном Донатом. И он молча кивнул. — Вы сказали, что ушли отсюда, а он еще оставался. Заметил я это, верно? — Да, отец Бернар. — Значит, вы не знаете, кто из служащих нес здесь охрану той ночью? — Ночью, а не утром. — Нет, отец мой. — Тогда идите и узнайте у Понса. Я направился к лестнице. — Спросите у Понса, кто дежурил здесь ночью, и пусть он пришлет этого стража ко мне. Я хочу с ним поговорить. — Да, отец мой. — Хорошо. Когда писарь отправился исполнять мое приказание, я взял его лампу, и подошел с нею к двери, ведущей в конюшню. Вы, наверное, помните, что эта дверь находилась внизу под лестницей. Я внимательно осмотрел деревянный засов и увидел, что на засове нет пыли. Рауно-ка, докторы могли бы свидетельствовать, что дверь недавно открывали. Пол также был чисто выметен, что показалось мне странным. Кто стал бы мести его и зачем? Насколько мне было известно, никто не входил в конюшню с тех пор, как оттуда вынесли останки отца Августина. Отодвинув засов, я оставил его в стороне и толкнул дверь. В тот же миг в нос мне ударила мерзкая вонь, которая явилась вследствие моей забывчивости. Видите ли, я забыл передать жителям кассеры, чтобы они забрали свои бочки. Они простояли там несколько недель. Открытые, и полные рассола в котором ранее содержалась разложившаяся плоть. Нельзя сказать, чтобы конюшня источала особо сладкий аромат, особенно с тех пор, как понс завел, потом зарезал там свиней. И тем не менее это злого не было куда сильнее, чем от любой свиньи. Оно было убийственным, удушающим. От него у меня на глазах выступили слезы. Стараясь не дышать... Я заглянул в первую бочку и увидел только темную маслянистую поверхность рассола. Пол вокруг бочек был сырой, но сырой он был повсюду. Постоянно сырой, и склизкий, точно тающий лед. Лакани были темные от крови, человеческой или свиной. Определить было затруднительно. Хотя пятна с виду были давнишние, но в то же время липкие, наверное, от сырости. Я забыл сказать, что за последнюю примерно неделю... Выпало много дождей, а дождь оказывал пагубное воздействие на нашу конюшню. Я бы сам ни за что не стал бы держать там собственную лошадь. Хранить молоко или рыбу — возможно, но держать лошадь — нет. К моему громадному разочарованию я не видел никаких неопровержимых доказательств того, что Раймона Доната зарезали и засолили в этой зловонной пещере. Кого-то, несомненно, здесь срезали, и солили, но, наверное, это были свиньи. С другой стороны, ничто не убеждало меня в том, что Раймона зарезали не здесь. Я посчитал, что такое вполне возможно. Возможно ли? Скорее, вероятно. Я глядел мокрые стены, густые тени, склизки, почерневший каменный пол, и подумал, да, это логово дьявола. Я почти слышал шорох крыльев, производимых демонами, в образе летучих мышей. Я торопливо поднялся по лестнице. — О, брат Бернар! Впереди был Пьер Жульен, который удивленно глядел на меня. — Вы сообщили, Рикарди? Я нюхал тело ее мужа. Был мой ответ. — Его засолили. — Засолили, да? А что оно? Побывало в рассоле. А вы знали, что у нас внизу стоят бочки с рассолом? — Бочки с рассолом? — он снова удивился. — Но я был не вполне убежден в искренности его удивления. — Нет. А почему там стоят бочки с рассолом? — Их привезли из Кассера. — Со станками отца Августина. Разве саншаль вам не говорил? — Нет. — Значит, он запамятовал. — Ага. Заслышав скрип половиц, я вернулся и увидел брата Люция, возвращавшегося из тюрьмы, а позади него одного из наших сторожей. Этот человек давно состоял на службе в святой палате, бывший солдат по имени Жан-Пьер. Я узнал его желтое рябое лицо, лунообразное, точно ломтик яблока без сердцевины и уныло опущенные плечи. Он был низкий и жилистый, и очень волосатый. «Жан-Пьер!» Обратился я к нему, отметив про себя настороженное выражение у него на лице. — Это вынесли караул, когда Раймон Донат в последний раз был здесь три дня назад? — Да, отец мой. — Вы видели, как он уходил? — Вы запирали за ним дверь. — Да, отец Бернар. — А потом он не возвращался? — Никто не возвращался? — Нет, отец мой, вы лжете. Сторож сморгнул, а я почувствовал, как вокруг меня все насторожились, замерли. Последующие мои слова произвели еще более заметные действия, как я и рассчитывал. Ибо мне казалось, что если тело Раймона хранилось в конюшне, логичный ответ на естественно возникающий вопрос, где еще можно тайно тело, Тогда Жан-Пьер, который один находился в здании в ночь исчезновения Раймона, вполне мог его туда отнести, кто другой успел бы так с ним разделаться. — Я знаю, что вы лжете, Жан-Пьер. Я знаю, что Раймон Донат был убит в этом здании, и я знаю, что это сделали вы. «Что — Что? — воскликнул Пьер Жульен. Дюран разинул рот, а служащий пошатнулся, как от удара. Нет, — закричал он, — нет, отец мой, да, он ушел, я видел, как он уходил. Вы не видели, как он уходил, он никуда не уходил. Его убили внизу, а его тело два дня пролежало в бочках с рассолом. Мы это знаем, у нас есть доказательства. Кто другой мог сделать это, если не вы? Женщина!» — дико вскричал Жан-Пьер. «Это женщина!» «Какая женщина?» «Отец мой! Я... я сказал неправду. Я тут... Нотарий уходил, но он вернулся с женщиной позже. И вы их впустили?» Сторож из желтого сделался красным. У него был такой вид, будто он сейчас разрыдается. Отец мой, мне заплатили, пролепетал он. Раймон донат заплатил мне. Значит, когда он постучал в дверь, вы потребовали у него плату за вход. Нет, нет, он сам предложил раньше. А раньше подобное случалось. «Нет, отец мой, по крайней мере, не при мне!» — голос Жанна Пьера, едва можно было расслышать. «Он сказал, что Жордан си помогал ему, пока он Жордан, то есть, не исчез. Он приводил много женщин, отец мой, и я знаю, что это дурно, но я не убивал его. Это не я. Один раз он предлагал мне деньги, чтобы я убил Жордана, но я отказался, я бы никогда не пошел на такое. Ни за что!» — Опишите эту женщину, — начал Пьер Жульен, но я сразу же перебил его. — Вы, конечно, понимаете, что мне хотелось больше узнать о Жордане Сикре. — Как вы должны были убить Жордана? — спросил я. — Когда? Почему? — Отец мой, он сказал мне, что Жордан убил отца Августина. Его везут обратно в Лозе. Он сказал, что Жордана нужно отравить, иначе он расскажет, что Раймон водил женщин в святую палату. Он сказал, если они узнают обо мне, Жан-Пьер, то они узнают также и о тебе тоже. Но я отказался, отец мой. Убийство — это грех. — Опишите женщину, — повторил Пьер Жульен. — Сколько ей лет? Рыжи ли у нее волосы? — Да не было никакой женщины, — выкрикнул я. Он лжет. — Нет, отец мой, нет. — Конечно, да. Я повернулся к обвиняемому. — Вы хотите сказать, что некая таинственная женщина убила Раймона Доната, стащила его вниз в конюшню, разрубила на куски и вышла через дверь, которую вы сторожили? Вы что думаете, я глупец, Жан-Пьер? — Отец мой, выслушайте меня. В конец перепуганный Жан-Пьер уже плакал. Он отвел ее наверх, а потом прислал ее обратно ко мне, и мы, мы пошли вон туда, — он жестом указал в сторону комнаты Пьера и Жульена, — потому что там на стуле есть подушка. — Вы блудодействовали на моем стуле? И потом она ушла, она поднялась наверх за деньгами. Позже я услышал, как закрылась дверь, а я все еще оставался в вашей комнате, отец мой. Она должна была выйти с ним, отец мой, она должна была. — А вы действительно видели, как они уходили вместе? — вдруг спросил Дюран, позабыв, что ему следует молчать. Но это был дельный вопрос. — Я слышал, как они уходили, — отвечал сторож. — Я слышал шаги, и как закрылась дверь. Она была не заперта, и ничего более не случилось. За целую ночь, отец мой, я клянусь, это правда. Она либо убила его здесь, быть может, я уснул, либо они вышли, она убила его позже. — Вы лжечи. Вы сами убили его. Вам заплатили, чтобы вы убили его. — Нет! Стеная сторож упал на колени. Нет, отец мой, нет! А для чего ему лгать? Резко спросил Пьер Жульен. Почему эта и женщина не могла быть колдуньей из Кассара? Потому что в Кассера нет колдуней, я чуть не плюнул в него. Это не имеет отношения к женщинам с Кассера. Убийство Раймона это колдовство, Бернар, это не колдовство. Это все было нарочно подстроено. Этому человеку заплатили, чтобы он убил Раймона Доната и избавился от его тела, как сделал бы колдун? Чепуха! Да и кто стал бы ему за это платить? Вы стали бы, отец мой, и ткнул пальцем ему в грудь. Вы!